Глава 37. Отец с дочерью беседовали о чем то недолго. В итоге он подошел, поприветствовал нас, отдал приказ готовиться к совместному ужину и умчался в сердце гнезда на разговор со Светлейшим. Я не знала, выдыхать или напрягаться, но, судя по довольному виду Эллуры, Хрон не разозлился. Идемте, леди, переоденемся к ужину», – заулыбалась девчушка. «Сицилия, иди за мной, я провожу тебя в гостевые покои». Так мы и разделились в холле дома. Я пошла в одну сторону, а они в другую. Для начала я спустилась обратно в мастерскую и забрала оттуда подарок для Хрона. А потом уже дошла до своей просторной комнаты и только в тепле и уюте покоев поняла, что и для себя так и не сшила новое платье. Сапожник без сапог, как есть». Однако расстраиваться не стала. Подправила макияж, расчесала волосы и вышла на террасу. Легкий вечерний ветерок пощекотал кожу. Снова захотелось прогуляться по ароматному цветочному саду, а то неизвестно, чем закончится разговор Хрона с Кирсаром. Вдруг сегодня я в последний раз вижу красоты драконего поместья. Надо воспользоваться территорией по полной программе. Долго шла по вымощенной камушками дорожке и остановилась у одного занятного кустика с мелкими белыми цветочками. Аромат от них исходил волшебный. Да и дивным видом они вдохновляли меня на создание очередного наряда. Использовать в нарядах прелести природы – отличная идея. Нежность лепестков, структура листочков и насыщенные цвета а впереди я заметила целую изгородь из плетущихся растений глубокого бордового оттенка. «Ткань бы такую раздобыть!» Подбежала я к необычному растению и буквально укрылась широкими листьями с головой, разглядывая тонкие веточки коричневого цвета. «За что можно в первую очередь похвалить этот обширный сад? Так это за то, что слышимость тут отличная!» А местные жители любят ходить неподалеку и громко говорить. «Вакири постоянно лезет туда, куда ее не просят». Возмущенный тон Хрона ни с чем не спутать. «Я замерла гипсовой статуей, слившись с природой». Было интересно подслушать очередной разговор. Вдруг узнаю что-то интересное. «Зачем она потревожила Кирсара? Сама же выговор заработала». Моя жена поступила неправильно, потревожив Светлейшего. «О, Луна с собственной персоной. Любитель сваливать ответственность на брата». «Но и ты не должен был устраивать из нашего гнезда». Дракон не успел договорить. Хрон резко его перебил. «Никто не смеет мне указывать, что делать в собственном доме». Разве что не прорычал. «Из-за этой Миральды. «Мой сын теперь сидит в темнице гнезда, Хрон, а ты привечаешь ее у себя!» Грозно выпалил Лунас, где-то совсем рядом с изгородью, за которой я пряталась. «Ты уже знаешь подробности похищения. Миральда явно ни в чем не виновата. Скажу больше. Я выяснил, по чьей прихоти подожгли ее мастерскую. Сазар вызвал отца Сицилии, который забрал дочь домой» чтобы избавиться от свидетеля. А потом подкупил мальчишку, который проник в салон через окошко и поджог оборудование с помощью магического эликсира. У меня все внутри похолодело. Будто обухом по голове ударило. Даже в страшных снах не могла представить, что высокородный дракон способен на подобную подлость. Винила конкурентку, а оно вон что... Шок! Я даже забыла, как дышать. Видимо, для Лунаса это стало такой же шокирующей новостью, как и для меня. Ведь в воздухе повисло гнетущее молчание. Это все воспитание в вакире! Вдруг очухался дракон и мигом свалил все на жену. Отец года: Ей Богу! Я выделю средства купе этой модистки новую мастерскую и пусть радуется. А этот разговор останется только между нами. То, что возместить ей ущерб следует полностью, даже не обсуждается. счастливил меня Хрон. А то, что ты покрываешь делишки сына, во благо ему не пойдет. Я считаю, что Светлейший должен увеличить срок его заточения. Сазар должен подумать о своем недостойном поведении, раскаяться и исправиться. Иначе в итоге он совершит такое преступление» за которое загремит в столичную темницу. «Вот уж где правда. А так и будет. Безнаказанность развязывает руки. Эх, надо мне поскорее получить свою компенсацию и бежать подальше от этой семейки». сыном я сам разберусь, Хрон, а ты гони этих вертихвосток из гнезда. От них одни беды. Миральда и Сицилия будут гостить в моем доме столько, сколько им захочется». Заступился за нас Хрон. «Мне кажется, или у тебя далеко идущие планы на эту Миральду?» Выплюнул со злостью мое имя. «Неужто жениться надумал, братец?» Хохотнул он, а я напряглась. «Даже если так, репутацию всего рода портите именно вы, а расплачиваться мне. Теперь она не захочет иметь что-то общее с дядей своего похитителя». Ух, и снова неожиданная новость. Получается, Хрон всерьез хочет сделать мне предложение? Влюбился? Кажется, я сама от смущения стала одного цвета с бордовыми листьями. о, -о, -о а как же истинная! керсар все равно заставит тебя найти старуху. Ты многого не знаешь, лунас Я женюсь на истиной, а ты найди своему несносному отпрыску жену построже, и скажи Вакире, чтобы не смело лезть в мою семью. Не желаю видеть ее рядом со своим поместьем. И тут я окончательно осознала, что Хрон прекрасно понимает, с кем имеет дело. Не зря он вчера задавал мне столько личных вопросов. Если Светлейший поведал ему о моем даре преображения и рассказал, что в теле Арелы находилась Аглая, несложно сопоставить события, особенно учитывая то, что прислуга могла доложить хозяину о моей метке. Иначе зачем ему так уверенно заявлять, что женится он на истине? Кажется, в эту семейку я вляпалась по самые уши. Но в душе понимала, что если Хрон сделает мне предложение, соглашусь в тот же миг. Этот дракоша будоражил кровь и подкупал благородством. Единственное, что пугало – Это соседство с чешуйчатой роднёй. «Ноги ее не будет в твоем доме, обещаю. Но что-то ты темнишь, Хрон». Слишком радостный вышел из кабинета Светлейшего. «Что такого он тебе сказал?» Голос Лунаса стал медленно меркнуть. «Ведь мужчины ушли слишком далеко, чтобы я могла расслышать их дальнейший разговор. А было интересно, что ответит брату Хрон. Чёрт!» Какое-то время я продолжала стоять под живой изгородью, переваривая услышанное, а потом вернулась в реальность и побежала обратно в покое.